Глава 24. Холли. Гордость — опасная вещь. Но когда у тебя остается лишь она одна, как ты можешь заставить себя распрощаться с ней? Спустя много часов я все еще лежу одна, свернувшись клубочком на этой огромной кровати. Я отодвигаю лицо от мокрого пятна на подушке, не желая признавать, что намочила ее своими слезами. Когда моя жизнь стала такой запутанной? О да, когда я решила выйти замуж за парня, с которым встречалась лишь один раз. И подстречалась я, подразумевая, что он отрахал меня так, что я едва могла ходить. Я думаю о том, что мне сказал доктор Уайли. Его диагноз — паническая атака, вызванная стрессом. Его предписание — стараться расслабиться и избегать стрессовых ситуаций. Как раз вторая часть этих предписаний и вызвала у меня слезы. Я не могу остаться в Нью-Йорке, но я не хочу и возвращаться в Нэшвилл. Есть только одно место, куда я могу отправиться. Домой. Это слово пульсирует у меня в голове, и в конце концов я засыпаю. Крейтон так и не вернулся. Когда в семь часов утра я открываю глаза, рядом со мной никого нет. Кровать по-прежнему аккуратно застелена, а на подушке нет отпечатка головы. Я думаю, что он даже не возвращался в свой пентхаус. Я натягиваю свитер и носки и отправляюсь на разведку. Пентхаус по-прежнему все такой же дорогой, идеальный, совершенно негостеприимный. Я не вписываюсь в эту обстановку. Во мне снова зарождается паника. Она мгновенно охватывает меня, полностью лишая способности мыслить здраво. Слова мелькают у меня в голове, словно подсвеченные неоновыми лампами. Это было неважно. Это была просто моя прихоть. У тебя нет ничего общего с Анникой. Я не вписываюсь в эту обстановку. А потом новая фраза начинает крутиться в моем мозгу. Я должна убраться отсюда. Я должна убраться отсюда. Я должна убраться отсюда. Эти слова полностью вытесняют у меня из головы все другие мысли, пока я, наконец, не оказываюсь в гардеробной и не начинаю хватать первую попавшуюся одежду и запихивать ее в сумку. Я, спотыкаясь, поспешно направляюсь в ванную и хватаю свое барахло с полока и шкафчиков, пока моя сумка не оказывается набитой вещами. Я понятия не имею, что я туда положила, но мне все равно. Я должна убраться отсюда. Я пробегаю через гостиную в кухню и вижу там все тот же блокнот, которым уже воспользовалась прежде. Крейтон захочет убить меня, когда вернется домой, но меня уже здесь не будет. И я пишу на листке бумаги все те же два слова, но на этот раз совсем по другой причине. Прощай, Крейтон.